Рано, — сказал дедушка, — рано, чтобы у нас было как можно больше дневных часов на поиски. Ночью будет емко трудно. — Мы завтра начнем, — очень рано, — сказал я герою. — Это хорошо, — сказал герой, легнув ногой. Я был очень фраппирован желанием дедушки выдвинуться в путь рано утром. Он ненавидел не пребывать на покое за поздночь. Он вообще ненавидел не пребывать на покое. Он также ненавидел Луцк и автомобиль, и героя и с недавнего времени меня. Чем раньше мы выйдем, тем больше времени ему предстояло среди всего этого не спать. «Дай мне проинспектировать его карты», — сказал он. Я попросил у героя карты. Запуская руку в свою пидораску, он снова легнул ногой, что заставило Сэмми Дэвис наимладшую войти в общение с ножкой стола и сдвинула с места тарелки. Одна из картошек героя устремилась к полу. Достигнув пола, она произвела звук. Шлеп. Потом она перекувыркнулась, а потом стала неподвижной. Мы с дедушкой проэкзаменовали друг друга. Я не знал, что делать. «Случилась ужасная вещь», — сказал дедушка. Герой продолжал лицезреть картошку на полу. Это был грязный пол. Это была одна из двух его картошек. «Это чудовищно», — сказал дедушка совсем тихо и отодвинул в сторону свою тарелку. «Чудовищно». Он был прав. А официантка возвратилась к нашему столу с колами, которые мы заказали. «Вот ваши», — начала она, но затем засвидетельствовала картошку на полу и удалилась со свистом пулей. Герой продолжал лицезреть картошку на полу. Я не знаю наверняка, но прикидываю, что он прикидывал, что он мог бы ее поднять, положить обратно на тарелку и съесть, или он мог бы оставить ее на полу уверить себя в том, что недоразумение не происходило, съесть свою единственную картошку и сфальсифицировать радость. Или он мог бы отпихнуть ее ногой к Сэмме Дэвисной-младшей, которой хватало аристократизма, не слизывать ее с грязного пола. Или он мог бы сообщить официантке о добавке, что означало бы еще один кусок мяса, который мне пришлось бы удалять с его тарелки, потому что мясо ему отвратительно, Или он мог бы просто съесть кусок мяса, удаленный с его тарелки, ранее, на что я надеялся. Но то, что он сделал, не было ни одной из этих вещей. Если хотите знать, что он сделал, то он не сделал ничего. Мы оставались в молчании, продолжая зреть картошку. Дедушка вставил в нее вилку, поднял с пола и положил себе на тарелку. Он разрезал ее на четыре части и дал одну Сэмми Дэвисной младшей, одну мне и одну герою. Он отрезал часть от своей части и съел ее. Потом он посмотрел на меня. Мне не хотелось, но я знал, что надо. Сказать, что это не было объедением, было бы преувеличением. Потом мы посмотрели на героя. Он посмотрел на пол, а потом на свою тарелку. Он отрезал часть от своей части и посмотрел на нее. — Добро пожаловать в Украину, — сказал ему дедушка, и звезданул меня по спине, что было вещью, доставившей мне усладу. Потом дедушка начал смеяться. «Добро пожаловать в Украину», — перевел я. Потом я начал смеяться. Потом герой начал смеяться. Мы смеялись долго и усиленно. Мы завладели вниманием всех, кто был в ресторане. Мы смеялись усиленно и еще усиленнее. Я засвидетельствовал, что каждый из нас фабриковал в глазах слезы. Но много времени должно было уйти взад, чтобы я... «Да уразумел, что у всех нас были различные причины для смеха, у каждого своя, и ни одна из этих причин не имела отношения к картошке. Есть кое-что, о чем я не упомянул ранее и о чем сейчас подходящий случай упомянуть. Пожалуйста, Джонатан, я умоляю тебя не экспонировать это ни одной душе, не знаю, почему я пишу здесь об этом». Однажды ночью я возвратился домой из знаменитого ночного клуба и пожелал лицезреть телевизор. Я удивился, услышав, что телевизор уже включен, потому что было запоздночь. Я помыслил, что это был дедушка. Как я уже проиллюминировал ранее, он очень часто приходил в наш дом, когда не мог отойти на покой. Это было до того, как он пришел насовсем. Случалось то, что он приступал к отходу на покой, лицезрея телевизор, но потом через несколько часов поднимался и возвращался к себе домой. Если я сам не мог отойти на покой, и, не могя отойти на покой, слышал дедушку лицезреющим телевизор, я не знал на другой день, был ли он в доме накануне ночи, возможно, он был там каждую ночь. Поскольку я этого не знал, я думал о нем как о призраке.